Глава тридцать шестая Томми и Дэрил снова сидели в кабинете шефа. И Томми ничуть не радовал предстоящий разговор. Он мрачно смотрел, как шеф вошел и расположился за своим письменным столом. — Жаль, что меня не было здесь, чтобы встретить тебя, когда ты вернулся из Лос-Анджелеса, — сказал шеф. — Удачно съездил? — Это было интересно, — сказал Томми. — Интересно? — изумился шеф, и его лицо начало краснеть. — Ты только что побывал в увеселительной поездке в Голливуд на казенный счет, оплаченный нашим департаментом, и это было всего лишь интересно? Тебе следовало бы получше воспользоваться этим случаем, парень. — О, я узнал очень многое, шеф. — Отлично. Расскажи мне. Томми подробно рассказал своему начальнику о поездке в Лос-Анджелес, опустив лишь то, как он проник в офис Кармана. Шеф моргнул. Ну и что? Какое это все имеет отношение к убийству Гарри Карреса? Есть очень неплохие шансы в пользу того, что Каррес был Маринелло или Марин, как он предпочитал себя называть. Великолепно. И как это разрешает загадку его убийства? Но это, строго говоря, не разрешает ее, но это определенно расширяет круг подозреваемых, позволяя включить в него лос-анджелесскую ветвь мафии, чьи деньги он украл. Если Карос был Марин... Как его там? Да, сэр. И чем это нам поможет? Ну, если мы сможем установить, что Карос был Маринелло... то главными подозреваемыми становятся парни из мафии, а не Чак Чендлер или Клэр карс А это значит, что нам просто не удастся раскрыть это преступление. Эти ребята обычно не оставляют много следов. Шеф начал часто моргать. — Ты что, хочешь сбить меня с толку, скале Нет, сэр, я просто выкладываю вам свои соображения. — Что ты мне выкладываешь? Как я ни стараюсь, я не могу соорудить из этого ясную теорию, кто же преступник. Я понимаю, шеф, и это моя главная цель — внести некоторую ясность в это запутанное дело. Поверьте, я посвящаю этому все свое время. Я правильно понял, ты почувствовал облегчение, когда узнал, что к этому убийству могла быть причастна мафия. Лишь в том отношении, что если это правда, то это оправдывает двух местных граждан, мистера Чендлера и миссис карс Оправдывает? — взвинтился шеф. — Мы тут не для того сидим, чтобы кого-то оправдывать. От нас ожидают, чтобы мы кого-нибудь арестовали. — Я понимаю, шеф. Хотел бы и я понимать Томми. Теперь давай-ка выложи мне свое личное предположение насчет того, кто совершил это убийство. Мое личное предположение? У тебя что, его нет? Предположение у меня есть, сэр. Но я пока не могу его подкрепить доказательствами. Забудь на минутку про доказательства. Просто расскажи мне, что ты об этом думаешь. Хорошо, сэр. Томми поудобнее устроился в кресле. Я думаю, что Гарри карс был убит Клэр карс и каким-то неизвестным мужчиной. Расскажи мне, почему ты в этом убежден? Это связано с тем, что я верю в ту версию событий, которую излагает Чак Чендлер. Если принять за правду его рассказ о том, что в тот день происходило на яхте, то убийцей должна быть Клэр. «Объясни». Чендлер сказал, что в тот день он пробыл в машинном отделении меньше десяти минут. За это время он не мог успеть достаточно сильно отравить воздух в баллонах, даже если бы двигатели работали, а они были выключены. Он также сказал нам, что Гарри выбрал красный баллон, тот, что был отравлен сильнее других, и что Клэр сказала... Будто Гарри всегда пользовался красным баллоном, а она — желтым, что оставляло для Чака голубой, наименее загрязненный. Чак, если верить его рассказу, не знал об этом ничего, пока Клэр ему это не сказала. Гарри надел акваланг с красным баллоном и уплыл прочь, прежде чем Чак был готов последовать за ним. Когда Чак все же это сделал, Клэр оставалась на яхте. Даже она не оспаривает это. Потом Гарри задыхается выхлопными газами и умирает. Чак, чей баллон был менее загрязнен, плывет обратно к яхте, где он обнаруживает Клэр, цепляющуюся за площадку для погружения, и блюющую. Он замолчал и откинулся на спинку стула. — Ну и что из этого? Продолжай. У Клэр были все необходимые знания, чтобы это подстроить. Она знала, каким аквалангом пользуется Гарри и какой достанется Чаку. Она цепляется за яхту, дышит из своего баллона, пока ей не становится дурно. Так что к тому времени, как Чак возвращается к яхте, ее рвет. А Чак, этот простофиля, и понятия не имеет, кто все это подстроил. Почему ты думаешь, что в этом замешан еще один мужчина? Потому что я не думаю, что Клэр настолько хорошо разбирается в двигателях и прочем, чтобы самой все это придумать. Но она знает все необходимое, чтобы надоумить кого-либо еще все это провернуть. И кто этот другой мужчина? И почему это мужчина? На ваш первый вопрос я могу ответить одно. Я этого не знаю пока что. Что касается второго вопроса, то Клэр Каррес не произвела на меня впечатление такой дамочки, которая захотела бы поделиться денежками Гарри с женщиной. Эта леди напоминает мне паучиху-черная вдова, пожирающую своих партнеров. Вот что она умеет делать лучше всего. Томми вдруг подпрыгнул на своем стуле, и его глаза стали круглыми. — «Черт!» — тихо пробормотал он. «Что?» — нетерпеливо спросил шеф. «Что такое Томми?» — поинтересовался Дэрил. «Она собирается убить его». «Убить кого?» — спросил Дэрил. «Этого, другого парня». «Того, о котором мы не знаем?» — спросил шеф. «Верно. Она собирается убить его». Это так же точно, как то, что мы здесь сидим. — Но зачем? — спросил Дэрил. — Она думает, что ей удалось всех провести. Так что к финалу она со своим дружком может отплыть в лучах заката. — Он ей больше не нужен, — сказал Томми. Она заманила какого-то бедного дурачка, чтобы он сделал за нее грязную работу, убил Гарри и почти наверняка Кармана, и теперь она собирается отделаться от него. А когда эта дамочка хочет от тебя отделаться, то ты оказываешься мертвым». «Может, она в него влюбилась?» — сказал Дэрил. Томми покачал головой. «Эта дамочка не любит никого, кроме самой себя». Да и кто на этом острове мог бы подойти ей в качестве партнера, с которым она разделила бы состояние Гарри? Я вот что хочу сказать. Если бы Кларк Гейбл был еще жив, то он мог бы продержаться год или два, прежде чем она высосет его досуха и оставит болтаться в паутине. Но отсюда до Майами нет ни одного мужика, с которым бы ее хоть раз видели. Она молода, она шикарна. она очень богата, и она сама может выбирать себе мужчин. Нет, наш дурачок из ки уже практически мертвец. Только он еще не знает об этом. Тогда почему она до сих пор не убила его, раз так? — потребовал ответа шеф. — Потому что мы еще не приперли к стенке ее простачка Чака Чендлера. В ту минуту, когда ей покажется, что у нас достаточно улик, чтобы обвинить Чака, этот другой дурачок может считать себя мертвым. А на кой черт он ей еще нужен? И к тому же только он мог впутать ее в дело об убийстве Гарри. — Ну ладно, — сказал шеф, — это хорошее предположение, если поверить рассказу Чендлера о происшедшем. — А какую ты выдвинешь версию, если он врет? — А миссис Клэр говорит правду. Томми пожал плечами. — Тогда бы, пожалуй, все предстало бы в ином свете. В этом случае Чендлер выглядел бы вполне подходящей фигурой на роль убийцы. — Вы обыскали жилище Чендлера на предмет поиска улик? — Нет, сэр. — Почему же нет? — Ну, потому что, как я сказал, я верю этому парню и не думаю, что мы что-нибудь там найдем. Мы не обыскивали и дом Каросов тоже? — Томми, — сказал шеф, — я хочу, чтобы ты напечатал запрос о выдаче ордера на обыск, отнес его в здание суда и нашел судью Поттера. Шеф покачал головой. — Ты... «Использовал уже все пространство для маневра, которое я собирался тебе дать. Теперь я хочу, чтобы ты получил ордер и провел обыск незамедлительно. Ты меня понял?» «Шеф, мне даже не требуется ордера. Чендлер позволит мне провести обыск, если я попрошу его. А ты не проси его!» — Если он скажет «нет», то пока ты будешь оформлять ордер, он успеет уничтожить все улики. — Отправляйся за ордером и проведи обыск. — Это ясно? — Затем, если ты ничего не найдешь, мы подумаем насчет обыска в доме Карросов. — Да, шеф, — устало сказал Томми. Он встал и вышел из кабинета, сопровождаемый плетущимся за ним Дэрилом.